Это у них надолго, совершенно правеес Константин Петрович. А с карэлогом, извини, не смогу тебе помочь. Его вполне мог бы вести я. Для этого мне нужно получить у Даниева Юровича разрешение и опросить всех наших. С трудом верю, что кто-то в состоянии забыть о хорошо проделанной работе. А не удачи меня не интересуют. Придётся поверить, покачал головой и цанит. Тот же Шурик, читая свои удачи, делал совершенно естественным, зато над каждой неудачей думает, наверное, целую неделю, и если его раньше не отвлечь чем-нибудь более стоящим. Не знал об этом, по своему понял его Денис, лаконично ударяя пальцем о палец и же этим жестом как бы поддытоживая разговор. Хорошо, в случае чего буду отвлекать его как можно раньше. Сказав же это, Чрестный ребёнок отправился изучать архив успешных дел. В конце концов у Константина Петровича тоже есть чему поучиться. К его величайшему сожалению, Архив содержал не сценарии, ведущие к победе, а какие-то телефоны, адреса, имена и почему-то списки покупок, сделанных за время работы с носителем. И калькуляцию всех личных расходов с комментариями, вроде «без этого вполне можно было обойтись» и «осторожно, жула бы», скидка не больше 30%. Тем временем хозяин архива, убедившись в том, что сёстры Гусев уже почти вернулись в норму, сидят на подоконнике, взявшись за руки, болтают ногами и тихонько напевают какую-то старинную песенку. Решительно встал с дивана, чтобы вернуться в свой кабинет, и как следует поработать. По-хозяйски прихватил со стола пепельницу, чтобы вернуть на место, в кабинет Даниила Юрьевича, но почему-то сунул ее в карман вместе с пеплом от многострадальной сигары Йозефа Брожижовского, расправил на стене плакатик с грозной надписью «Не курить», но он неносно сменил бумагу в факт смоаппарате и напоследок чуть не прошел сквозь шефа, неожиданно материализовавшегося у него на пути. Простите, я задумался. Программатолца Анит машинально выставляет защиту. Не потому, что это было необходимо, а для того, чтобы скрыть смущение. Он всегда чувствовал себя неуютно, когда сталкивался с нематериальной природой начальства. Это я задумался. Похопол его по руке шеф. Как ему удавалось за считанные секунды стать не только видимым, но и абсолютно осязаемым. Загадка «О-о-о!» – громко сказала Галина, тыкая в него пальцем. «А мы тут как раз добро в воду бросаем и камень ему на шею привязываем. Хотите с нами? Вы, барышня, сменили дилера, что ли?» – поморщился Данил Юрьевич. «Я сейчас в коридоре на какую-то совершеннейшую мерзость наткнулся. Сидит вглубь, испускает страх, хочет обратно и не знает как». «Даниил Юрьевич обладает свойством не только видеть чужие галлюцинации, но зачастую даже умудряется отправлять их туда, откуда они явились». «Это не наше», — сразу посерьезнее Марина. «Тут писатель сидел, а у него запой еще с Москвы, так что неизвестно, сколько оно за ним волочилось, пока не отпустило». «А дилеров мы не заводим», — подхватила Галина. Мы вахота деньги на всякую дрянь тратить. У нас, знаешь, подростки повадились курить в парадных подворотнях. Ну, мы их шугаем, а товар конфискуем им же в оболага. Защитить подростков от беды наша общая задача, плакатным тоном пояснила Марина и добавила уже нормально от себя. А мы люди взрослые и понимаем, что делаем, так что не боясь, ничего под устояние его не притащим. Хотелось бы верить, скептически ухмыльнулся шеф. А вы с магазинчиками сейчас встречаетесь, так ведь? Перевёл разговор в деловой русло практичный Константин Петрович. Удалось промять их? «Нет, с ними у меня на завтра назначено, а сейчас я просто о Денисе прятался. Он, кажется, вступил в сговор с моей дверью. Она не только открывается перед ним по первому требованию, но и, похоже, докладывает, на месте я или нет, даже если не приспичило исчезнуть и обмозговать кое-какие вопросы наедине с собой». Мой ин совершенно потрясающий, но иногда может быть крайне утомительным. Когда вопросы заканчиваются, он заводит шарманку по второму кругу, лишь бы не отпускать собеседника, если он ещё дышит и в состоянии отвечать. Если бы в его годы у меня были такие возможности, я бы уже столького добился, мечтательно произнёс Константин Петрович. Ну, теперь это у тебя есть и не такие возможности, так что добивайся. Кто тебе мешает? Севарилива назвалась Марина и спрыгнула с подоконника. Но годы, годы безвозвратно утрачены, упущены. Когда ему будет столько же, сколько мне сейчас? Чёрт, даже не хочу об этом думать, слишком мрачно всё. Я навсегда и безнадёжно отстала от него в этой гонке. Ой, милок, и мы такими же дурнями были, мечтательно произнесла Галина вслед за сестрой, решившей покинуть уютный насест. Помнится, попали мы в нашу первую команду молоду и очень перспективную. Какие у них этих ребят были возможности, особенно по тем временам, ты не представляешь. Ну-ну, и что с ними стало? воодушевился Константин Петрович. Ну, да, как и обычно. Реализовали свои возможности, да и померли все постепенно. Работают теперь там где-то. Галина неопределённо поертела пальцами. А мы не спешим. Нет. Нам спешить некуда. Получается, что если нет никаких специальных возможностей человека спасать мудрость, так задумчиво произнёс Константин Петрович. А у меня, значит, ни того, ни другого, хороший расклад. Мудрость придёт со временем, утешила его Марина. А пока радуйся тому знанию, которое мы тебе об алвесу с душевным трепетом вручили. Если бы нам кто-нибудь сказал, кем мы станем и сколько проживём и что время у нас «На всё, даже на полную ерунду, мы бы только нервов сэкономили». «А ты, начальник, что скажешь? Завидуешь нашему Дениске?» «Я не умею завидовать, а учиться поздно уже», — ответил шеф. «А если серьёзно?» «Ну, будь у меня в его годы такие возможности, я бы, может, прожил чуть-чуть подольше, но точно бы не очутился в вашем очаровательном дурдоме». «Это вы о чём?» Набрався Константин Петрович, разговор снова коснулся скользкой темы посмертного существования шефа. Но любопытство оказалось сильнее деликатности. Ну, если бы я внимательно глядел по сторонам и анализировал ситуацию в стране, я бы не стал дожидаться, пока у меня придут конфисковывать этот дом, и избежал бы за границу вместе со всем семейством. Там бы умер, конечно. Сердце-то у меня от рождения было слабое. И служил бы сейчас в какой-нибудь канцелярии добрых дел. Скука-то какая для того, кто знает и другое. Кстати, Константин Петрович, а что вам не нравится в нынешнем положении дел? Чего добиться-то хотите? Да в нынешнем положении меня все устраивает, признался тот. Но если бы я попал сюда раньше, если бы оказался в нашем очаровательном дурдоме, в том же возрасте, что и Денис, ну, знал бы то, что он узнает. Когда ты был в его возрасте, нашего очаровательного дурдома ещё не было. Ты хотел бы сменить команду, удивился шеф. "Не, нет, что вы?" замахала руками Цианит. "Вот и отлично, потому что мы тебя всё равно не отпустим. На этом вечер прогнозов и предсказаний, предлагаю считать закрытым. А на досуге каждому рекомендую возблагодарить жизнь за то, что она дала нам всем возможность оказаться в нужное время в нужном месте". Несмотря на то, что некоторые из нас родились на 100 лет раньше остальных, а другие некоторые на 10 лет позже, а теперь внимание, я снимаю защиту и отправляюсь к себе. Денис, кажется, нашёл себе занятие поинтереснее, чем леса чечётку на моей старой голове. Больше всего на свете Виталий не любит перепроверять собственные расчёты в поисках ошибки. Даже осознание того факта, что он такой сообразительный и эльковый парень, взял и допустил маленькую идиотскую ошибку, из-за которой ничего не работает, доканывает его меньше, чем утомительные перерасчёты. Погрешность, вкравшаяся в изящное решение задачи, породила цепную реакцию, чтобы исправить несуществующую высоту над уровнем асфальта, На абсолютную высоту над уровнем моря пришлось всё пересчитывать вручную, хотя с самого начала Виталику было понятно, что здание вычислено верно, и бойцам надо только пройтись по этажам, дабы найти нужный. А вы это всё с тем гусем попробуете сказать: "Пройдитесь, мол, бабушке по этажам, найдите, то не знаю что". «Подумаешь, высота над уровнем моря. Экая важность. Но чем там она, эта высота, и почему только из-за неё надо всё перелопачивать?» Техник с удовольствием бы доверил эту нудятину кому-нибудь другому. Ну вот, беда. Поблизости не было никого, кто бы понял, о чём вообще речь, кроме разве что гумира. Но просить гумира сделать перерасчёт — это как предложить величайшему живописцу покрасить стены... Всё равно ведь кистью возилкоть. Стены в кабинете Виталика, кстати, тоже уже пора бы красить. Но подходящих живописцев поблизости не наблюдалось. Электрический чайник в углу с шолкну урощижком и отключился. Виталик вынырнул из-за стола и, не переставая считать в уме походкой утомлённого зомби, добрался до шкафчиков, в котором у него хранились стеклянные банки с разными сортами чая. Только чай может спасти техника от смертельной скуки. Тут даже кофе не помогает, проверено. Ну, подумаешь, отвлёкся на 2 минуты или 5, может быть, 10. Когда пьёшь чай маленькими глоточками, поглядываешь в окно, смотришь по сторонам, позволяя мыслям самим себя думать, время незаметно пробегает мимо на цыпочках, чтобы не мешать. Как только техник оставил в сторону пустую чашку, он уже знал, как оптимизировать процесс и все пересчитать с наименьшими потерями для собственного настроения. И тут в его кабинет без стука ввалился Йозеф Боржижовский. — О, а здесь есть кто живой? — удовлетворенно ответил он. А то я прошёлся туда-сюда, нигде никого нет, все разбежались, а мне срочно надо одну историю рассказать, хоть кому. Я бы её записал, но она так завязана на здесь и сейчас, что уже к завтрашнему утру протухнет, надо рассказать. Совсем, совсем никого нет, удивился Виталик. А кто вас впустил? Что значит кто меня впустил? Ты это есть считаешь, что мне здесь не место, а ещё фанат «Что вы, что вы, вам здесь самое место?» – засуетился Виталик. «Вот, садитесь, пожалуйста. Это самый чистый стул. Я на него даже ногами ни разу не вставал, кажется. Ну, или, может быть, вставал пару раз, но кеда снимал всегда, это точно. По крайней мере, тщательно вытерял. Просто я чего хотел спросить-то? А, ну да, если никого нет и дверь закрыта, а звонка я не слышал, то как вы сюда проникли? Сквозь стену, что ли?» Всё дело в том, что по вечерам, когда Наташа уходит в институт, домофон переключается на режим всеобщего бдения. Ни музыкальное дребежжание, ни раздражающее, впрочем, ничей слух транслируется на весь офис. Так что любой более-менее свободный сотрудник может заглянуть в электронный глазок или даже просто подать знак двери с традиционным русским вопросом: "Кто там?" Для того, чтобы к двери не избегали его с половины офиса, аппарат снабжен кнопкой-глушителем. Стоит нажать на такую кнопку, и всем сразу становится ясно, что доброволец отправился открывать. На этот раз Виталик не отметил никакого дребезжания. Ну, не мог же он настолько погрузиться в работу. В конце концов, услышал же, как отключился чайник. А ты про дверь? Так меня у входа лёвушка краулил. Я ещё подойди толком не успел, а он уже на корелечко выскочил. Стоит весь такой мрачный, бледный в рубашке, белый, тож руки по груди скрестил. Был бы ростом чуть повыше, сошёл бы за сельского Гамлета. Паузу выдерживает, значит, гвоздище на меня сверлит, ждёт, когда я ему скажу что-нибудь. И что же вы ему сказали? Ухмыльнулся Виталик про рост или про Гамлета? Обе темы он терпеть не может я так и подумал, поэтому ничего ему не сказал, взялся за паузу с другой стороны и тоже стал её держать. Ну, мы так постояли какое-то время, держа за эту паузу обеими руками. Он понял, что не на того напал, и с ходу так ухнул: "Не губите мою жизнь и карьеру, позвольте журналисту из Невских перспектив взять у вас интервью. Художественное приключение, но какое? Жизнь и карьеру" не кот чихнул. Я решил не губить ни того, ни другого, взял у него все координаты. Ну и, кстати, я тут у вас где-то, и не, не свой опотерял. Не встречал с тебя оно. Я не брал, ответил Виталек, не отрываясь от компьютера. Может, бабки Гусевой вы выпили до конца коридора и направо. Дикий вы народ, ленинградцы. Я же не бутылку потерял. А если бы и потерял, то стал бы, что ли, из этого проблему делать? Ну, выпили и на здоровье, если во благо. Я понимаю, что пришёл сюда днём приятнапьянённый, а ушёл какой-то мутнотрезвый. Ну, ладно, сейчас исправим по пивку. Я пиво с собой прихватил, вашего, кстати, местного. Буквально через 10 минут. Ага, заискивающе улыбнулся Виталик, и по выражению лица собеседника понял, что не ага. Силы небесные, дайте мне силы, горестно подумал техник. Но ну, нельзя же так издеваться над маленьким славным мной. Конечно же, мне хочется выпить пиво с любимым писателем. Это не вопрос, куда интереснее, чем считать эти бесконечные циферки, но дело должно быть доведено до конца. Смотрите-ка, а у меня совершенно случайно в облавстве вставле завалялась, нашёл выход из положения Виталек. Специалисты предпочитают чистить вобло медленно, степенно, а главное молча. Именно на это и рассчитывал техник. Сколько времени это вобло валялось в его стали, он благоразумно предпочёл не уточнять. Отличное вобло, прямо от производителя. От какого производителя? От другой вобло, что ли? Начал заводиться писатель. Я вот не поймю, это ты мой поклонник или наоборот? Вот просто взгмяни на ситуацию со стороны. Живёт Рабочий какой-нибудь парень где-то на аквахомщине чинит в отцовском авторемонте чужие тачки, и тут к нему Элвис Пресли приезжает на розовом кандилаке. Говорит, «Хеллоу, парень, я тут сочинил песню, думаю, кому бы ее пропеть, а еще у меня в багажничке три ящика пива, а пить не с кем, может, тяпнем маленько». А пары ему такой нет, знаете, дяденька Элвис, мне тут надо карбюратор поменять и дворники почистить. А когда я всё это сделаю, можете петь мне свою песню сколько хотите. Как думаешь, что ему Элвис на это ответил? Думаю, что я сдаюсь. Устало протёр глаза Виталик, отключил монитор, чтобы тот тоже отдохнул немного, и протянул руку за заботливо откупоренную бутылкой светлого прохладного пива. — Рассказывайте, я весь ваш. Так-то лучше, парень, так-то лучше. Можешь пока заняться в обувы, а я тебе за это сказку расскажу. Йозеф Брыжовский одобрительно хмыкнул, двумя пальцами открыл пивную бутылку, отхлебнул чуть не половину, поставил на пол, устроился на стуле поудобнее и начал рассказывать. — Ну... «Ты и без меня знаешь, что шарватаны, зарабатывающие на людской доверчивости, это заявление сравнительно не новое, да чего там, это близкие родственники, сочинители истории вроде меня». Только писать заключается читателям честный договор. Расскажу я тебе, брат, историю, хочешь верь, хочешь не верь, о тебе будет интересно. Однако, сперва заплати деньги. Нет, это я не тебе. Ты слушай даром, потому что ты избранный. Не надо по сторонам оглядываться, ты мной, а не кем-то ещё избранный. Что у тебя глаза всё время бегают? Я не понимаю. Спёрши что-нибудь. Имей силы жить с этим дальше и больше не воруй, если такой совестливый, а пока прямо смотри. Вот так. И про вобло не забывай. Я тебе рассказываю историю, и ничего мне за это не надо, даже веры в мои слова. А шраватаны тоже вроде как истории рассказывают и приверяют не меньше моего. Ну, требуют, чтобы им платили не за сказки, как таковые, а за веру в их подлинность. Чуешь разницу? А по-моему, история хороша своей затейливостью. А, стряслась она на самом деле или нет, со временем уже не имеет значения. Пока что я вам верю. Ну, то есть мне кажется, что вы ни единого слова сейчас не выдумали. А это неважно, выдумал или нет. Важно, что у тебя глаза бегать перестали. Значит, интересно рассказываю. Ну, слушай, тогда дальше. Забрёл я сегодня на заседание какой-то секты. То есть сначала я зашёл в ресторан, но там кормили отравой и долго мне не несли выпивку. Так что я разругался со всеми и пошёл себе прочь. Хотел был в следующий кабак идти, потом смотрю объявление у выхода: "Узнай всё о своих желаниях". На каком-то этаже, в таком-то каком-то там офисе. Написано вроде даже с ошибками. Условно, ну, нормально такое житейское объявление. Я грешно, где он подумал, что это бордель, и пошел узнавать все о своих желаниях. Смотрю, и народ туда чешет. Поднялся, значит, на последний этаж, захожу в коридор и чувствую запах. Я его ни с чем не спутаю. Барац-палинка. Венгерская, то есть абрикостовая водка. «Паленка?» — скривился Виталик. «Сам ты паленка. Лучшая водка в Европе». Я тебе отвечаю, летел я когда-то в Югославию, а прилетел почему-то в Венгрию. Кажется, меня ссадили по дороге или я перепутал чего и провёл я в этой Венгрии неделю, которая целого года стои. И вот к эта водонька Барацпалинка, рекой текла, и девчонки были весёлые, и мужики сообразительные, хоть мы и ни слова не понимали из того, что говорили друг другу. И вот я слышу запах этого божественного нектара. Ну, конечно, вперёд, как атомный ледокол. Там люди суетятся, за вход денег просят, но меня уже не остановить. За ради барадс палинки ничего не жалко. Ты видишь, у меня даже сейчас руки трясутся. Иоза Обрыжёвский утёр глаза рукавом и залпом допил оставшееся пиво заплатил, зашёл, запах милой моей борат с полинки ещё сильнее, но примиряется к нему дрянь какая-то, наркотама жорстка, ещё что-то несусветное с оттенком дурки, а внутри залчик такой всё чистенько, беленько, как свежа отстроенной церкви у протестантов. Все сели, я тоже сел, ну, трибуну полеск какой-то хлипкий, тощий, червь, с системой докладчик до гладов. Я-то ещё думаю, ну, должно быть скучная презентация, а потом весёлый фуршет. Ну, так вот, не тут-то было. Вред, значит, на трибуну докладчик докладов, а и, ну, корчитесь себя специалистов всё общим счастьем. И как же он видит "Тебе это всё общее счастье", поёжился Виталик. Ему представились многомиллённые колонны насильно счастливленных людей, марширующие по длинным проспектам, протянувшимся от Москвы до самых до краёв. "Ну, говорил-то он с чучечепуху, но харизмы ему не занимать". Так что он говорил: "Ну, что может говорить доквачик докладов, сам подумай" даже растерялся писатель ему не хотелось пересказывать чужую байку взял как это бывает здравую идею и на разные латы нашего её повторять чтобы всех уже этой идеи стошнило но никому не стошнило почему-то даже я держался потому что похмелье своё где-то потерял а без этого не тошнится совсем даже когда при мне полную чушь мелят а идея-то какая не отставал виталик слушай я и не знал что ты такой зануда покачал головой ёзов бражёвский и решительно откупорил новую бутылку ты рыбку чисти чисти и слушай меня я смотрю там икра появилась ну-ка давай её сюда ешь ты на здоровье пододвинул к нему виталик лакомый кусочек всё для вас вы остановились на том чтобы доквачить доквадов задвигал какую-то телегу и вас от неё даже не тошнило «Тошнило! Видно было, что писатель вернулся к своей любимой теме. Ну, я сдерживался. А он все трепался и трепался, а брат с Полинки все не было и не было, а этот словей заливался, что надо искать, выбрать из того, что тебе вообще по жизни хочется, самое главное — желание сосредоточиться на нем, все свои усилия, даже технику какую-то показал». Как именно усилис сосредотачивают шарватан, и Шарватан добавил, если всё делать правильно, то тогда придут какие-то там люди, и это желание исполнят. Ну, то есть он ни за что не отвечает, если ничего не получится, значит, ты всё делал неправильно, сам бы на водурачок. А если правильно, то люди придут в белых халатах, не иначе. Какова? Сами придут и всё дадут. И да, у Рани учились Виталик. «А что это за люди? Просто люди. Делать им нечего, как исполнять желания разных лоботрясов. Вот скажи, ты бы стал исполнять чьи-то там желания?» «Даром?» — уточнил Виталик. «Это лучший вопрос дня. Все-таки не зря я тебя добавил в избранные, потому что тут начинается самое интересное». Хитро лобнулся писатель и снова влил в себя добрую порцию пива. «Я вот вроде как ты сейчас тоже спрашиваешь, что ж, эти ваши люди даром, что ли, мое желание исполнят?» А он так и обрадовался, будто я ему удачную реплику подсказал, и говорит. А уж тут как повезет молодой человек. Это он мне, старику, молодой человек говорит. Якобы он еще старше. А он старше вас? Да вряд ли. Лет сорок ему, форсу просто много. Ну, я-то только обрадовался, что он меня молодым человеком кличет. И кивая, мол, да-да, я, а что делать, чтобы мне, молодому... «Человеку так крупно повезло, да еще и даром. Он говорит, от вас ничего не зависит, может быть, даром, а может быть, у вас взамен потребует самое дорогое, что у вас есть». «Душу, что ли?» — не выдержал Виталик. «Эй, какие ты впечатлительные юнец!» — досадливо сплюнул писатель. «Я ему говорю, самое дорогое, что у меня есть, это мои золотые зубы». И я их, на счастье, не променяю, иначе мне кушать будет нечем. Вот ты, кстати, на его шарватанскую байку даже в пересказе купился, а со мной этот номер не прошел, нет. После того, как я про золотые-то зубы сказал, народ засмеялся, а этот докладчик сказал своей пастой, что самое дорогое всегда нематериально. Ну и так намекнул, что и вправду душу надо в залог отдавать. Потом свирепо взрыкнул на меня из-за кафе и говорит: "Да что вы мне голову морочите ваша заветная желание уже лет 20 назад как исполнилось и продолжает исполняться. Деньги вам вернут, извините за беспокойство". Я говорил: "Извиню, уйду, умру даже ты, мне только венгерской водки, моей милой, на цели 20 капель, хотя бы сил больше нету терпеть". А он даже отшатнулся от меня так и говорит: "Идите, идите, никаких капель у меня нет". Хорошо. Рядом добрый человек сидел, видел моё состояние, достал молча флагу из кармана, дал привожиться. Коньяк нормальный такой жажду утолил, но боль сердца моего не унял. Ну я ушёл, распросят, я всегда ухожу, а не то потом бить станут. Я учёный уже. Деньги-то вернули? поинтересовался Виталик. Ты знаешь, вернули. Там у входа ассистент сидит, ну чисто робот, отдал деньги бесприкословно. Я и пошёл от них прочь. А что он имел в виду, когда говорил про ваше заветное живание? Как думаете? Да чего тут думать? Узнал он меня. Лёвшка же плакат из моей физиономии развесил везде, до куда смог дотянуться. Слушай, вот поразительно, такой шкет дотянулся кое-где аж до десятого этажа. Узнал и что дальше? Слегка хамеф от любопытства спросил Виталик: Стурсто. Я же, если меня спрашивают, о чём я пошёл писать, на всегда честно отвечаю. Надоело на завод ходить, возжелал работать дома. А в мои-то годы ничего подобного не делал никто. Ну вот и свезло мне писателем стать. Пришлось пахать поболее, чем на заводе, зато дома, как и мечтал, исполнилось то есть моё желание самым причудливым образом. Это вам помог кто-то? Затаив дыхание и даже слегка отодвинувшись в сторону, произнёс Виталик: Помог, скажешь, что же? Сам я всё сам вот этими самыми трудовыми руками мозолистыми. Виталек сделал вид, что этот разговор его уже совсем не занимает, и сосредоточенно загребая в газетный кулёк всё, что осталось от обложки, высказался в том духе, что занесло видно господина Прожежковского сегодня куда-нибудь на самую далёкую окраину, потому что где ещё в наше время в столь культурной столице может обнаружиться кружок носителей ереси? написатель манёвр, его расколол и мрачно заявил, что за дурака его держать не надо, а самого себя дурить и подавно. Хочешь послушать доклад о всеобщем счастье, так и скажи. Нет в этом ничего постыдного, только время не жалко. Ну, так твоё время, ты и мой хозяин. Виталек вздохнул и признался, что очень хочет послушать доклад про счастье. Несмотря на страстную любовь к горячительным напиткам, её заубережовский обладал отменной памятью и внимательным отношением к деталям. Так что вскоре Виталий получил точный адрес с указанием времени начала заседания секты и ценной входного билета. Потом из вежливости выслушал ещё одну душещипательную историю про венгерскую абрикосовую водку. Как и следовало ожидать, в своих расчётах техник перепутал только этаж, но по сути выбрал правильное направление. После этого он уже не стал возвращаться к утомительной перепроверке. В том, что Йозов Брежёвский сам того не подозревая обнаружил стремленную магнитную аномалию, можно было не сомневаться. Ещё четыре бутылки пива, приправленные интересным разговором о разновидностях фруктовых водок и способах их употребления, закончились удивительно быстро. И Йозов Брыжовский заторопился за добавкой, хотя Виталик и уговаривал его посидеть и поговорить еще немного, просто даже из практических соображений. Туалет буквально рядом, а на улице холод, темнота и неизвестность. Я тебя в неизвестность не чину. Мне надо подготовиться к встрече с журналистами, заявил писатель и сделал попытку покинуть помещение. Виталику ничего не оставалось, как выключить всё, что полагается выключать перед уходом из офиса, и вырулить в коридор вслед за своим кумиром. В приёмной было пусто, темно и тихо, пахло при этом какой-то горелой дрянью. Нашёл, облегчённо вздохнул Иосиб Ржевский, стягивая с вешалки куртку. «Вы ее разве теряли?» – удивился Виталик. «Не ее, а его. Опьянение я потерял, а теперь нашел. Все в порядке». «Значит, а я думал, это на меня докладчик доклада в порчу навел. Пользы от шарватанов никакой, а вред местами имеется». Маленькое испуганное опьянение, которое так не понравилось Даниилу Юрьевичу, тоже было счастливо найти своего хозяина. А уж как был рад Виталик потому что всё так отлично уладилось. По лестнице спускались молча, наслаждаясь каждым мгновением жизни. Ну-ка, а это у нас кто такие? грозно спросил Йоза Обрыжёвский, выходя на крыльцо. Виталек выскочил следом за ним и в ужасе оглядевшись по сторонам, обнаружил, что ни отряда самоворов, ни толпы обманутых девушек на улице не наблюдается, а всего лишь стоят там прислонившись к стене два дворовых забулдыги, хорошо знакомых всем сотрудникам 13-й редакции. Однажды они даже помогали разгружать шаланду с книгами. Что свочки воз после Витали, помню плохо. Но на следующее утро коллеги долго искали его по всему складу, а найдя, очень сильно ругали. "Это он", сказал первый забулдыга и указал пальцем на писателя. "Да ну", схватил его за руку второй. "Да не, не показывай пальцем, укусит, с собой утащит". "Точно", убеждённо заявил первый. "Я его сразу узнал". Терпеть не могу тупых поклонников вернулся к Виталику, её зовут Ржевский. Хорошо хоть у тебя голова варит, а то так и в самом себе засомневаться недолго. Не зря же их тянет ко мне. А как ты считаешь? Значит, есть у нас что-то общее. Ну, что вам нужно? Говорите сейчас или немедленно освободите проход. А это правда вы, раздражающим голосом спросил первый забулдыга, второй только головой руками закрыл, так ему было страшно, стыдно и неловко. Ну, правда, правда, я счастлив, стараясь скрыть недовольство, кивнул Йозов-Брыжёвский. Да, ваша светлость, чуть ли не в пояс погванила своему смерчак. Едва не упал, но на ногах всё же удержался. Отойдя чуть подальше, Виталий к писателю услышали, как этот герой важничает перед своим писателем. А я что тебе говорил, это и есть мёртвый хозяин, сам подтвердил так-то вот. А гладц нации не разговаривают. Так что можно ещё накатить.